Часть вторая. Витамин идет в аптеку. Мы все стареем. Предполагается, что примерно через 10 лет людей старше 60 лет будет 40% от всего населения. С возрастом увеличивается потребление лекарств, потому что в старости мы чаще болеем, и повышается потребность в комплексном лечении. Если мы примем несколько разных лекарств, между ними могут возникнуть серьезные перепалки. Примечательно, что при одновременном приеме лекарств и биодобавок, таких как витамины, минералы и так далее, часто отсутствует понимание о возможных рисках взаимодействия этих препаратов. А смесь лекарств и микронутриентов может быть непредсказуемой. В инструкциях к пищевым добавкам Ничего не говорится про их специфическое взаимодействие с лекарствами. Поэтому всегда консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Но что же плохого может произойти? Лекарства и микронутриенты могут мешать друг другу. Например, действие лекарства может быть ослаблено или усилено. Или концентрация витаминов в организме может быть увеличена из-за такого взаимодействия. Это называется медикаментозным нарушением микронутриентного статуса. Такие взаимодействия неудивительны, потому что и лекарства, и микронутриенты должны попадать в организм одинаково. Будь то таблетки или овощи, витамины, минералы и так далее, рано или поздно все попадает в тонкую кишку. И именно здесь они все хотят проникнуть в кровь, потому что... Независимо от того, является ли этот препарат обезболивающим или витамином С, его цель – попасть в кровоток, иначе от него не будет никакого эффекта. Все, что мы едим или принимаем вместе с таблеткой, всасывается в тонкой кишке, где пища пытается проскользнуть через маленькие дверцы слизистой оболочки. И поскольку лекарства и микроэлементы делят между собой эти двери, Они могут мешать друг другу. Пищевые продукты, такие как молоко, могут оказывать негативное влияние на эффективность лекарств. В этой истории плохой парень кальций, потому что он имеет тесную связь с некоторыми лекарствами. Эти комплексы, которые трудно усваиваются, не могут проникать в кровь в достаточных количествах через слизистую оболочку кишечника. А когда в крови мало лекарства, его эффект сводится к нулю. Взаимодействие между лекарствами и микронутриентами – это палка о двух концах. Если железо подавляет гормон щитовидной железы, они оба слишком велики, как нерастворимый комплекс, чтобы пройти через слизистую оболочку кишечника, тогда проблема заключается не только в гормоне щитовидной железы. Теоретически, в железе тоже. Транзит пищи через тонкую кишку занимает от 1 до 3 часов. Если он укорачивается, например, из-за слабительных или других похожих лекарств, например, цитостатиков, количество усваиваемых витаминов и минералов может значительно уменьшиться. Всасывание в организм – не единственная проблема. Все вещества, которые попадают в наш кровоток – более или менее подлежат метаболизму и в итоге выводятся через печень и почки. Таким образом, пути лекарств и микронутриентов могут пересекаться повсюду. Лекарства могут также препятствовать усвоению микронутриентов в организме и другими способами. Например, вот что может повлиять на ваш прием пищи. Антибиотики и цитостатические препараты, их выписывают при раке, часто вызывают тошноту и рвоту. Антибиотики и цитостатические препараты могут повредить слизистую оболочку кишечника и микробиом, хорошие обитатели нашего кишечника. Вызванная этим диарея может ухудшить усвоение питательных веществ из рациона и даже привести к потере питательных веществ. Цитостатические препараты изменяют вкусовые ощущения и могут даже вызвать отвращение к определенным продуктам. Психотропные препараты могут влиять на воздействие нейротрансмиттеров мозга, таких как дофамин, на голод и сытость. Антидепрессант амитриптилин, например, может усиливать тягу к углеводам и сладостям хотя данные о взаимодействии лекарств тщательно изучают, все равно требуется много времени, чтобы выяснить, какие сочетания в каких комбинациях между лекарствами и микронутриентами или даже суперфудами действительно актуальны.